Глава 28. Другие, для которых эти слова уже не гнездо, а тенистый сад, видят скрытые в нем плоды, радостно летающие, щебечут, ищут их и клюют. Читая или слушая слова эти, они видят, что в недвижимом и вечном бытии Божием преодолены прошедшие будущее, но что нет ни одного временного существа, не созданного что воля твоя, то есть ты, не знает перемены, и ты создал все не по внезапно возникшему новому желанию. Ты не создал из себя подобие свое, как образец для всего, но создал из ничего бесформенную материю, с тобою несходную которая, однако, может приобрести форму, уподобляясь тебе и возвращаясь к тебе единому, насколько это возможно, в миру тех способностей, которые определены каждому в ряду однородных созданий. И все очень хорошо. И то, что пребывает вокруг тебя, и то, что, постепенно удаляясь от тебя, становится во времени и пространстве участником в прекрасном разнообразии мира они видят это и радуются в свете истины твоей насколько это в их силах кто-нибудь из них остановит свое внимание на словах в начале бог сотворил и сочтет началом мудрость потому что она сама говорит нам другой тоже остановит свое внимание на этих же словах и поймет начало как начальное возникновение сотворенного как во-первых создал Среди тех, кто понимает начало как мудрость, которой ты сотворил небо и землю, один сочтет, что небо и земля означают материю, из которой можно было создать небо и землю, и которая получила одно имя с ними. Другое, что это уже создание, получившее разную форму. третий, что под небом, разумеется, материя, имевшая форму и духовная, а под землей бесформенная масса телесной материи. Те, кто думают, что небо и земля означают еще бесформенную материю, из которой потом образуются небо и земля, и об этом думают не одинаково. По мнению одного, она послужила для создания существ, разумных и чувствующих. По мнению другого, только для этой телесной, чувствующей массы, содержащей в своем огромном лоне видимые и воспринимаемые существа. Разно думают и те, кто верит, что небом и землей назван мир уже вполне устроенный и упорядоченный. Одни разумеют и видимый, и невидимый, другие только видимый, светлое небо и темную землю со всем, что на них.